Глава десятая. Вайолет Эффингам. Была половина мая, и целый месяц прошел после решения страшно трудной задачи о составлении министерства. Прошел месяц, и все вошло в обычную колею гораздо легче и удобнее, чем предполагали сначала Мильдмей, Грешем и Монг были лучшими друзьями в свете. Стоя горой друг за друга в нижней палате, они в верхней палате пользовались поддержкой самой доблестной фаланги перов, приверженцев оппозиции, когда-либо собиравшейся для борьбы с наклонностями своего класса ради стремлений людей, поставленных ниже их. Граф Брентфорд был в числе министров к неизъяснимой радости леди Лоры. Она полагала свое честолюбие в том, чтобы находиться настолько близко к центру политических действий, насколько это возможно женщине, не утрачивая своего права на женственное бездействие. Ее просто возмущало, что женщины могли желать права голоса при парламентских выборах, вопрос о правах женщин вообще ей был ненавистен, однако в тайне она льстила себя надеждою, что и она может принести пользу, что и она в некоторой степени имеет политический вес. Новое же назначение графа Брентфорда многим усилило эти приятные надежды. Сам граф не имел честолюбия и не будь дочери, давно бы уже распростился с политикою навсегда. Он был несчастлив, страшно упорного нрава. Он поссорился с сыном и упорствовал в неприязненных отношениях. В своем горе он предпочел бы уединение, но жертвовал собою для дочери. Для нее и по ее просьбе он ежегодно приезжал в Лондон, Вероятно, по ее же настояниям он принял участие в прениях Верхней Палаты. Перу легко сделаться государственным сановником, если эта жизнь для него не в тягость. Лорд Бренфорд теперь стал государственным человеком, если место в министерстве служит тому доказательством. У леди Лоры гостила в то время дорогая приятельница, Звали ее Вайолет Эффингам. Она была сирота, богатая наследница и красавица. Находилась она под опекой пригрозной тетки, некой леди Бальдкок, которая считалась каким-то драконом, державшим Вайолет в плену. Однако так как мисс Эффингам достигла совершеннолетия, И могла располагать своим состоянием, то леди Бальдок, говоря по правде, далеко не имела могущества дракона. Как бы то ни было, а дракон в настоящее время не находился на Портманском сквере, следовательно, изоточение девы не могло представлять ничего тягостного. Вайолет Эфингам была очаровательна, но, собственно, красавицей едва ли ее можно было назвать. Она имела небольшой рост, и светлые волосы, которые всегда как бы развивались вокруг ее лба, тогда как на самом деле ни один волосок никогда не был в беспорядке. Мягкий взор ее кротких серых глаз ни на ком не останавливался более мгновения, но в это мгновение поражал почти убийственно своей обаятельной прелестью. Ничто в природе не могло быть нежнее ее щек. И их румянец, когда он настолько был постоянен, что его можно было определить, представлял легкий розовый оттенок, до того нежный на молочном фоне, что едва можно было решиться назвать его румянцем. Ротик ее был совершенство, Не такой маленькой, чтобы придавать выражение глупости — очень часто встречаемая, и дивной красоты с его пухленькими пунцовыми губками. Зубы ее, которые она показывала редко, были очень равны и белы, и на ее подбородке красовалась восхитительнейшая ямочка, когда-либо служившая приманкою для мужских взоров. Недостаток ее лица, если он существовал, заключался в носе. Нос этот был немного слишком остр и, быть может, немного слишком мал. Недоброжелательница однажды назвала ее курносую куклою. Я в качестве ее биографа опровергаю, чтобы она была курноса. А весь свет, который я вскоре узнал, убедился вполне, что она не кукла. Она была миниатюрна, но не так миниатюрно на самом деле, как казалось. Ее маленькие руки и ноги отличались изящными очертаниями, и во всей ее особе была какая-то мягкость, как бы способность сжиматься, смутно возбуждающая мысль, что она могла уместиться в пространстве очень небольшого объема. Какого именно объема? И насколько сжиматься... Об этом много было разнородных мнений между мужчинами. Вайолет Эффингам, конечно, не могла быть принята за куклу. Она танцевала превосходно. Что еще могло относиться к качествам куклы, но она не менее ловко стреляла, каталась на коньках и участвовала в охотах. По поводу этого последнего искусства она не раз имела грозные стычки с леди Бальдок, и победа оставалась не на стороне дракона. «Любезная тетушка», — сказала она однажды, прошедшую зимою, — «я еду на охоту с Джорджем». Джордж был ее двоюродный брат, лорд Бальдок, сын дракона, и тем делу конец. «Обещай мне, по крайней мере, не ехать далее сборного места», — заявил требование дракон. «Сегодня я ничего не могу обещать кому бы то ни было», — решила Вайолет. Что можно было сказать молодой девушке, которая говорила таким образом и две недели назад достигла совершеннолетия? Вайолет Эффингам держала теперь совещание с своим другом Леди Лорой, и они рассуждали о предметах весьма важных, действительно весьма важных, и интересных для них обеих». «Я не прошу вас выходить за него», — говорила леди Лора. «Это большое счастье», — отвечала другая, «так как он никогда не делал мне предложения». «Он сделал почти то же. Вы знаете, что он любит вас». «Я знаю». Или воображаю, будто знаю, что многие мужчины любят меня. Но какого же рода эта любовь? Это все равно, как мы с вами называем милой душкой какую-нибудь вещицу, которая нам понравилась в лавке, и поручим кому-нибудь купить ее, как бы сумасбродно ни была цена. Я знаю мое положение, Лора. Я такая же милая вещица. Вы очень милы, Освальду. А вы, Лора, когда-нибудь внушите великую страсть. Может быть, уже и внушили, потому что вы ужасно скрытны. А потом кто-нибудь перережет себе горло и поднимется страшная суматоха. Настоящая трагедия. А я... Я никогда не пойду дальше благородной комедии, если только не убегу с кем-нибудь ниже меня званием или не сделаю чего-нибудь ужасно неприличного. Не делайте этого, душечка. А мне хотелось бы для тетушки, право хотелось бы, если было возможно, не компрометируя себя, мне хотелось бы, чтобы ей сказали в одно утро, что я убежала с пастором. «Как можете вы быть так злы, Вайолет?» «Ей бы было по делом, и физиономия ее была бы так ужасно смешна. Я знаю, как нельзя лучше, что она сказала бы. Она повернулась бы к бедной гуси». «Август, я всегда этого ожидала. Я всегда ожидала». «Тут я вошла бы, присела перед ней и сказала бы очень мило». «Милая тетушка, это была только шутка. Вот это в моем роде. А вы? Вы, если вздумаете, вы завтра убежите с самим Люцифером, если он понравится вам». «Но так как Люцифера нет, я, вероятно, ограничусь чем-нибудь обыкновенным. Уж нет ли чего-нибудь решенного, Лора?» «Решенного... ничего нет. Даже нет начала того, что можно бы решить, но я говорю не о себе. Он сказал мне, что если вы примете его предложение, то он сделает все, о чем вы и я попросим его». «Да, он обещает. А разве вы знали когда-нибудь, чтобы он не сдержал слова? «Я?» «Ничего о нем не знаю, душа моя. Как могу я знать?» «Не притворяйтесь несведущей и кроткой, Вайолет. Вы знаете его гораздо лучше, чем многие девушки знают мужчин, за которых они выходят. Вы знали его более или менее коротко всю вашу жизнь. Но разве я обязана выходить за него именно поэтому? Нет». Вы не обязаны выходить за него, если не любите его. Я не люблю его, сказала Вайолет медленно, выразительно и слегка покачав головой, как будто особенно желала убедить своего друга, что она говорила совершенно серьезно. Мне кажется, Вайолет то вы скорее готовы полюбить его, чем всякого другого мужчину». «Я вовсе не готова полюбить никакого другого мужчину. Я сомневаюсь, полюблю ли когда-нибудь». «Мне самой кажется невозможно то, что девушки называют влюбиться. Мне, может, нравиться мужчина. Мне нравится теперь, может быть, с полдюжины мужчин. Они мне нравятся до такой степени», что если я еду куда-нибудь в гости, то для меня чрезвычайно важно, будет там или нет тот или другой. Потом, мне кажется, я кокетничаю с ними. По крайней мере, Августа мне твердит, что тетушка это говорит. Но чтобы любить кого-нибудь из них, желать выйти за него замуж, завладеть им для себя одной ха -ха, и тому подобное, я не знаю, что это значит. Но... «Вы намерены выйти замуж когда-нибудь?» — сказала леди Лора. «Конечно! И не намерена долго ждать. Мне ужасно надоела леди Бальдок, и хотя я могу убегать к моим друзьям, этого недостаточно. Я начинаю думать, что было бы приятно иметь свой собственный дом». Девушка становится такой цыганкой, когда вечно разъезжает и сама не знает, где находятся ее вещи. Настало молчание на несколько минут. Вайолет Эффингам прижалась в уголке дивана, поджав ногу под себя и наклонив голову на плечо. Когда она говорила, она играла маленькой игрушкой которая принимает различные виды, когда ее дергают в ту или другую сторону, присутствовавший при этом подумал бы, что эта игрушка для нее важнее, чем разговор. Леди Лора сидела прямо, на простом стуле у стола, недалеко от своей собеседницы, и, очевидно, занималась совершенно тем предметом, о котором они рассуждали — Она не принимала удобной, спокойной позы. Она не нашла занятия для своих пальцев и пристально смотрела на Вайолет, когда говорила «Между тем, как Вайолет смотрела только на маленького манекена, которым она играла», Лора встала, подошла к дивану и села возле своего друга. Вайолет, хотя немножко подвинула одну ногу, как бы для того, чтобы дать место леди Лоре, но все продолжало играть. «Если вы хотите выйти замуж, Вайолет, вам надо выбрать кого-нибудь одного. Это совершенно справедливо, душа моя. Я, конечно, не могу выйти за них всех. Как же вы намерены сделать выбор?» «Не знаю. Я полагаю, что брошу жребий». «Я желала бы, чтобы вы серьезно говорили со мною». «Хорошо, я буду серьезно говорить. Я возьму первого, который явится после того, как я решусь выйти замуж». «Вам кажется это ужасно, но я непременно это сделаю. Ведь муж очень похож на дом или на лошадь. Вы покупаете дом не потому, что этот дом лучше всех на свете, но потому, что именно в то время вам нужен дом». «Вы идете смотреть дом, а если он очень дурен, вы его не купите. Но если вы думаете, что он для вас годится, и если вам надоело отыскивать дом, вы его возьмете. Точно таким образом покупается и лошадь, и муж». «А вы еще не решились?» «Не совсем. Леди Бальдок была несколько приличнее обыкновенного перед моим отъездом из Бэддингама». Когда я сказала ей, что хочу иметь пару пони, она только всплеснула руками и заворчала. Она не скрежетала зубами, не проклинала, не ругалась и не объявляла мне, что я погибшая девушка. Что значит, по-вашему, ругаться и проклинать? Она сказала мне однажды, что если я куплю маленькую собачку, то это сделает меня навек. Вы знаете, чем? Она не так щекотлива, как я, и просто выговорила это слово. «Что же вы сделали?» «Я купила собачку, и она укусила тетушку за ногу. Я очень огорчилась и отдала собачку Мэри Ридерс. Какая это была красоточка!» «Я надеюсь, что и погуба душевная отправилась вместе с ней, потому что я вовсе не люблю Мэри Ридерс. Я должна была отдать бедную собачку кому-нибудь. А Мэри тут случилось. Я сказала ей, что пёк сродни Аполлону, но она не устрашилась. Пек стоил двадцать гиней, и она, наверное, продала его». «Стало быть, Освальд». «Может также иметь надежду между другими фаворитами?» Спросила леди Лора после некоторого молчания. «У меня нет фаворитов, и я не скажу, чтобы какой бы то ни было мужчина мог иметь надежду. Для чего вы таким образом пристаете ко мне с вашим братом?» «Потому что я очень этого желаю. Потому что это спасет его». «Потому что вы единственная женщина, которую он когда-либо дорожил, «и потому что он любит вас всем своим сердцем, «и потому что его отец примирится с ним завтра же, «если услышит, что вы с ним помолвлены. «Лора, душа моя, ну что? «Вы не рассердитесь, если я скажу вам откровенно? «Конечно, нет. «После того, что я сказала... «Вы имеете право говорить откровенно. Мне кажется, что все ваши причины показывают, почему он должен на мне жениться, а не почему я должна выйти за него». «Разве его любовь к вам не причина?» «Нет», — сказала лет, помолчав и произнеся это слово самым тихим шепотом. «Если б он не любил меня, то это была бы причина, почему я не вышла бы за него. Меня могут любить десять человек. Я не говорю, чтобы меня любил хоть один. Он любит! Но я не могу выйти за всех десятерых. А что касается того, чтобы спасти его, вы знаете, что я хочу сказать?» Я не знаю, чтобы я имела особенное призвание спасать молодых людей. Я иногда думаю, что мне достаточно того, чтобы спасать себя. Странно, какую наклонность чувствую я к дурной стороне. А я твердо уверена, что вы всегда будете держаться на хорошей стороне. «Благодарю вас, душа моя». Я намерена попробовать, но совершенно уверена, что тот, кто будет держать меня за руку, сам должен быть очень тверд. А лорд Чилтерн, Ну? Ну, говорите же. Что вы хотите сказать? Он не пользуется репутацией твердого человека. Разве он такой человек, которого добрые мамаши ищут для своих дочерей? «Сама я люблю повес. И педант, который всю ночь сидит в парламенте и ни о чем больше не говорит, как о церковных таксах и об избирательстве голосов, для меня нестерпим. Я предпочитаю мужчин неприличных. Будь я сама мужчина, я делала бы все, что мне не следовало бы делать. Я знаю, что я делала бы это». Но, видите, я не мужчина и должна заботиться о себе. Я люблю кутил, но знаю, что не должна выходить за мужчину такого сорта, какой я люблю. Быть в нашем семействе, первую между нами, разве это было бы дурно? Вы хотите сказать, что сделаться теперь леди Чилтерн, а со временем леди Брэндфорд? было бы повышением для Вайолет Эффингам. Как вы жестоки, Вайолет. Представьте себе, дошло до того, что вы называете меня жестокой, Лора. Мне было бы приятно быть вашей сестрой. Мне было бы довольно приятно быть дочерью вашего отца. Мне было бы довольно приятно быть другом Чилтерна. Все, что говорили о нем не отдалила меня от него. Я заступалась за него до того, что вся почернела. Да, я заступалась перед тетушкой. Но я боюсь сделаться его женой. Риск был бы слишком велик, что если я не спасу его, а, напротив, он доведет меня до крушения. Этого не может быть! Не может. А я думаю, что может. «Когда я была ребенком, мне всегда говорили, чтобы я остерегалась. А мне кажется, что ребенок и мужчина не должны остерегаться. Пусть их делают, что хотят, их опять можно поправить. Пусть их падают, как хотят, вы можете опять поставить их на ноги. Но женщина должна остерегаться. И это очень трудно для нее, когда у нее есть драконша, которая толкает ее на дурной путь. Я... Желаю взять вас от драконши. Да? И передать меня грифу? Дело в том, Вайлет, вы не знаете Освальда. Он не гриф. Я не хотела сказать невежливость. Возьмите какого-нибудь из опасных хищных зверей. Я намерена только указать, что он опасный хищный зверь. Я знаю, что он благороден, и назову его львом, если это вам лучше нравится. Но даже со львом есть риск. Разумеется, будет риск. Со всяким мужчиной есть риск. Если вы не захотите удовольствоваться описанным вами педантом, разумеется, и с моим братом будет риск. Он был игроком. Говорят, что он и теперь игрок. Он отчасти бросил карты и бросил совершенно по вашему настоянию. О нем говорят еще другое, Лора, это правда. С ним были пароксизмы дурной жизни, почти разорившие его. А эти пароксизмы ха, так опасны. Ведь он в долгу, в долгу, в, дол в долгу, но не в большом. «Каждый шиллинг его долго будет заплачен, каждый шиллинг!» «Я знаю все обстоятельства и даю вам слово, что каждый шиллинг будет заплачен!» «Он никогда не лгал, и он сказал мне все!» «Его отец не может отнять у него ни одной десятины, если бы хотел, и не захочет, если бы мог!» «Я... я... я спрашивала не потому, что этого боюсь». Я говорила только как об опасной привычке. Пароксизм траты денег возбуждает такое тревожное чувство. А потом, ну, я не знаю, зачем мне составлять каталог слабостей вашего брата. Вы хотите сказать, что он слишком много пьет. Я этого не говорю. Другие это говорят. Драконша это говорит». А так как я всегда нахожу, что она говорит неправду, то полагаю, что и это так же несправедливо, как остальное все. Это неправда, если говорят, что это его привычка. Стало быть, это также пароксизм. Пароксизм, случающийся иногда. Не смейтесь же надо мною, Вайолет, когда я заступаюсь за него. Или я буду обижаться. Но видите? Если я должна сделаться его женой, то это довольно важно. Все-таки вы не должны насмехаться надо мной. Милая Лора, вы знаете, что я не насмехаюсь над вами. Вы знаете, что я люблю вас за то, что делаете вы. Разве я не делала бы то же самое и не заступалась бы за него из всех сил, если бы у меня был брат? Вот почему я и желаю, чтобы вы сделались женой Освальда. Я знаю, что вы заступались бы за него. Это неправда, что он пьяница. Взгляните на его руку, которая так же тверда, как и ваша. Взгляните на его глаза. Разве там есть малейший признак пьянства? Он был пьян раз или два, может быть, и делал страшные вещи. Может быть. Он будет делать страшные вещи со мной? Вы, вы никогда не знали человека с более нежным сердцем или с более тонким умом? Я верю так же твердо, как и тому, что сижу здесь, что если он женится завтра, то его пороки спадут с него, как, как старое платье. Вы согласитесь, Лора, что для жены его будет некоторый риск? Разумеется, будет риск! Разве не всегда бывает риск? Мужчины назвали бы это вдвойне опасным скачком, сказала Вайолет. Тут дверь отворилась, и человек, о котором они говорили, вошел в комнату.